Глава 8. Как ответить на брошенный сотрудником вызов. Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть кулаками со всех, кто лезет на добро. Станислав Куняев. Широкий диапазон хорошо отработанных и регулярно используемых управленческих приемов, в том числе методика смены режимов лидерского светофора, наверняка послужит хорошей профилактикой откровенного неповиновения, проявленного публично, но вовсе исключать возможность возникновения такой ситуации нельзя, даже по мере роста нашего мастерства. Поэтому я считаю, что руководитель должен уметь не только проводить профилактику открытого неповиновения, но и погасить его при необходимости. Открытое неповиновение по сути является вызовом вам и вашей власти над территорией. Его формы могут быть самыми разными, но у них есть нечто общее. Поведение подчиненного резко нарушает писанные и неписанные каноны общения, а сам подчиненный демонстрирует откровенное неуважение к вам. Ваша цель в кратчайшие сроки и по возможности минимальными средствами пресечь действия подчиненного, при этом минимизация времени пресечения важнее минимизации средств подавить, конечно, не в прямом смысле, как подавили морских свинок в сказке Ильюиса Карла Алиса в стране чудес. Я вовсе не призываю вас к использованию физической силы и подручных предметов, но подавить волю подчиненного, чтобы он прекратил безобразие. Вызов нельзя игнорировать, но нельзя и вступать в затяжной поединок. Китайская поговорка рекомендует нам не нужно лаять на бешеную собаку. Вопрос должен быть решен практически мгновенно. Но подавление ни в коем случае не должно перейти в наказание. Вспомним, целью наказания является долгосрочное изменение модели поведения, и проводится наказание при встрече один на один, а пресечение предполагает простое прекращение неповиновения здесь и сейчас, без учета его последствий для модели поведения сотрудника в перспективе. Слабое понимание разницы в целях неизбежно приводит к неправильному выбору средств. Подчиненные обычно бросают руководителю вызов во время совещания или в тот момент, когда он находится среди сотрудников по какому-нибудь иному поводу. Невозможно дать рецепты на все случаи жизни. Поэтому я перечислю 7 эффективных базовых приемов, расположив их в порядке увеличения жесткости воздействия на бунтаря. Первое. Игнорирование. Вы не обращаете внимания на поведение подчиненного, а продолжаете то, что делали почти как в школе, когда учитель намеренно не реагирует на шалости ученика, и тот через некоторое время успокаивается. Второе. Ударная пауза. Вы прекращаете свои действия и останавливаетесь, например, молчите, до тех пор, пока бунтарь не прекратит вести себя вызывающе. Если вы не уверены, что сможете выиграть дуэль взглядов, не стоит и вступать в этот поединок. Взгляд можно направить на лоб, ухо, подбородок или, что я уже рекомендовал ранее, на воображаемую точку за головой сотрудника. Третье невербальная связка. Вы не спеша сокращаете дистанцию примерно до одного метра, выдвигаете правую руку ладонью к лицу сотрудника в восстанавливающем жесте, устанавливаете с ним контакт глаз и медленно киваете головой. Такой ход заставляет человека замолчать уже на стадии вашего приближения, а потом уже лишь оторопело следить за вашими действиями. Проделав все это, вы поворачиваетесь и сразу продолжаете то действие, которое было прервано. Когда я показываю этот прием на семинарах, всегда находятся оппоненты, утверждающие, что так нельзя. А почему? Вы не нарушили ни одного из правил приличия. Хотите сказать, что так обычно себя не ведут? Согласен, но почему так нельзя? И еще один нюанс: Мне 57 лет. Рост 185 см, вес 81 кг. Но этот прием после моего обучения успешно применяли люди любой комплекции, в том числе женщины в возрасте 20 лет, отнюдь не богатырского телосложения. Четвертое. Мягкое урезонивание. Вы говорите отеческим материнским тоном тонах и субличности заботливого родителя. Александр Семенович, ну что же вы правы. Нехорошо. После чего продолжаете свои действия. Пятое. Желтая карточка. Вы применяете прием перефразирования, используя тему, поднятую собеседником, но пересказывая суть вопроса в нарочито культурной форме, создавая резкий контраст с речью бунтаря. При этом интонацией и голосом наоборот создаете неприятное впечатление. Возникает дополнительный контраст между изысканностью выбранной формы и буквально режущим острыми кромками оформлением речи. Допустим, сотрудник вдруг заорал: "А почему это я должен разгребать чужое дерьмо?" Ваша реакция может быть такой: "Александр Семёнович, если я правильно понимаю, то вы просите меня более подробно разъяснить логику принятия такого решения?" В ответ, как правило, вы получаете подтверждение вашего предположения, но высказанное уже гораздо более спокойным тоном. Можно начать и не с предложенного варианта, а с уже рассмотренного принципа: «мягко с человеком, жестко с проблемой. Однако в ситуации вызова мягкая форма может и не сработать. Решать вам. Шестое. Рассказ-притча. Не обращая внимания на бундаря и обращаясь к окружающим вас сотрудникам, вы говорите: "Знаете, для меня, несмотря на вроде бы достаточный жизненный опыт, остается загадкой, почему умные люди Иногда себя ведут как полные идиоты, после чего поворачиваетесь к бунтарю и произносите: Александр Семенович, простите меня, пожалуйста, но я не расслышал вашего вопроса. Могу ли я попросить вас его повторить? Далее действуйте по ситуации. Седьмое. Черная риторика. Вы обращаетесь к бунтарю, устанавливаете контакт глаз и говорите: Александр Семенович». Все уже поняли, что вы сегодня решили взять на себя роль клоуна. Спасибо, вполне достаточно. После этого прекращаете контакт глаз, например, резко повернувшись к бунтарю спиной и продолжаете свои действия. Кроме самой фразы, дополнительный эффект создает разрыв контакта глаз. Типичной ошибкой в этой ситуации является сохранение контакта глаз, так как создается эффект ожидания ответа и поддерживается невербальный коммуникационный канал. Тем самым вы по сути провоцируете бунтаря на продолжение поединка. Разрыв контакта глаз напротив препятствует встречному ходу бунтаря, так как весьма непросто говорить вам в ухо или в затылок. Человек в растерянности и пытаясь понять, что делать, упускает время для ответа. Ваше продолжение прежних действий направляет всех, в том числе и бунтаря, в нужную вам сторону. Информация к размышлению. Конечно, перечень приемов можно продолжить. Резкий окрик, включение ненормативной лексики, метание легких, а затем и тяжелых предметов, но я уверен, что это лишнее. Более того, я уверен, что по мере развития вашего управленческого мастерства у ваших подчиненных будет оставаться все меньше и меньше желания бросать вам вызов. И в конце концов, для купирования таких попыток вам будет достаточно недоуменно изогнуть бровь и сделать паузу. Но в процессе движения к этому уровню мастерства предложенные выше приемы обязательно пригодятся. Разумеется, их можно смешивать в самых причудливых сочетаниях, равно как импровизировать по ходу пьесы. После того, как вызов пресечен, сотрудника нужно пригласить на встречу уже для наказания. Его не следует афишировать, о чем мы уже подробно говорили в главе 7. Бывает, что руководитель не готов изучать приемы пресечения вызывающего поведения подчиненных, считая их недостойными или аморальными, и не желая опускаться до уровня сотрудника. С моей же точки зрения, руководитель просто не имеет права бездействовать в подобных ситуациях. Вы обязаны поддерживать на своей территории должный порядок, равно как и свой авторитет. Вызов вашей власти не очень хорошо, но ваше чистоплюйство гораздо хуже, а потому вы просто не имеете права не принять должных мер. Может быть, вас утешит, что подчиненный своими поступками сам выбирает свое будущее вообще, и ваши ответные действия в частности. На пресекая неповиновения, держите в уме китайскую стратегему, побеждая, умея остановиться. Ваши действия должны быть точны эффективны, но не более того, ибо использование вами избыточных ресурсов может быть расценено как проявление уже не жесткости, а жестокости. Должен признаться, мне самому не всегда удается следовать этой стратегеме, но я знаю, в чем причина, знаю, когда нарушаю и продолжаю работать над собой.